Глава 37. Прощание. Стоя на верхней ступеньке лестницы золотого барана и прижавшись к стене, чтобы пропустить выходящих, Пьетро посмотрел вниз. В душном чаду харчевни, пропитанном запахом вина, чеснока и подгорелого бараньего жира, копошились люди. Их было так много, что они сидели на скамьях, плотно прижавшись друг к другу. Дневной свет сквозь решетчатые оконцы и свет фонаря, тусклый от испарений, плохо освещались столы. Пламя очага бросало на темные своды потолка и на людей колеблющиеся мутные отсветы Разноплеменный говор, выкрики, стук посуды сливались в непрерывный, то стихающий, то нарастающий гомон. По лестнице то и дело сходили и всходили люди, толпились внизу у столов, протискивались между скамьями, ища свободного места. Были тут и солдайские рыбаки, и ремесленники, и виноградары, и торговцы, и даже татары, никогда ранее сюда не заходившие, но больше всего было приезжих. И среди них женщины, дети, монахи. Нельзя было узнать золотого барана, обычно пустовавшего днем. Да и сам Пьетро в первый раз за все шесть лет идет в золотой баран в полдень. Если бы цирюльник не уговорил Рафанате отпустить солдата, вопреки строжайшему приказу консула, и не взял бы всю ответственность на себя, не увидеться бы Пьетру больше с Джаниной, не проститься бы с ней. Все эти долгие унылые годы только и освещались редкими и короткими встречами со всегда приветливой Джанинной, веселой, ласковой. Утраченным уютом семьи, заботой матери, дружбой сестры веяло от ее теплых слов. Не он один, а все солдаты, моряки, рыбаки, все, кого только злая судьба пригоняла к берегам Газарии, все, он в этом уверен, Любили Джанину вовсе не за вино или вкусно приготовленную баранину, а именно за то, что в харчевне, благодаря ей, ей одной, они чувствовали себя свободными и счастливыми. Она хоть на один час возвращала им их семью. Теперь кончилось для них это. И для него. Он обязан на прощание сказать ей об этом. Пусть хоть так отблагодарит он ее за все. Медленно спускаясь по лестнице и вглядываясь во встречных, Пьетро заметил их озабоченные и растерянные лица. Спугнутые с насиженных гнезд и вихрем событий занесенные сюда, встревоженные разноголосой стаей, эти необычные посетители золотого барана шумели и двигались пестрой толпой. Синие и красные армяки и высокие бараньи шапки армян в мягких сапогах и разноцветных кафтанах, расшитые серебром безрукавки греков, с пузырями широких рукавов в белых рубах, в грубошерстных чулках и туфлях с острыми поднятыми кверху носками, босоногие монахи в грязных, в заплатах рясах, перепоясанных веревками, черные, белые и пестрые шали и платки женщин, то повязанные шапкой, то накинутые на голову или плечи, спускающиеся до полу. Вся эта базарная пестрота здесь, в харчевне, была тревожным признаком надвигающейся беды. А вон и начальник. Видно, он выпил уже не одну кружку. Он дружелюбно треплет по щеке Франческино. Бедный мальчуган, у него в каждой руке по пяти кружек. Он силится поднять их повыше и расплескивает вино. Лицо его мокро от пота, с прилипшими к нему прятками волос. Он вовсе не рад шуткам рафанати. Он старается вытереть лицо рукавом и скорее протискаться к бочкам, где сидят рыбаки. С ними и старик Паолу, а рядом грек-переводчик из консульского управления. «Что-то не видно Джанинны». У бочек темной, свет от очага, то вспыхивая, то потухая, мешает разглядеть, кто там. Как будто мелькнула рогатая шапка цирюльника Рудольфо. Петру торопится пробраться следом за Франческино, перешагивая через чьи-то ноги, мешки, корзины. В эту минуту Пьетро увидел Джанинну. Она вышла из двери своей комнаты и прошла за бочки. Он поспешил за ней. — Я пришел проститься с тобой, — сказал Пьетро джанинни А, это ты? Хорошо, я сейчас и тебя угощу, садись. Пьетро удивило, что у Джанинны было такое лицо, словно она справляла какой-нибудь большой праздник. Глаза ее блестели, яркий румянец покрывал смуглые щеки, она смеялась. — Тебе некогда, — сказал он. — Я вот только проститься, а еще хотел сказать... — Вздор, вздор, — перебил Джанинна. — Проститься успеем. Садись вон там с ними. — Франческино, нацеди ка ему вина. Она взяла Пьетро за плечи и усадила за столом с цирюльником Рудольфо и четырьмя другими неизвестными людьми. — Не упирайся, садись, — сказал цирюльник. — Выпьем за золотого барана и его хозяйку. — Ведь теперь неизвестно, когда мы с тобой попадем еще сюда, да и попадем ли вообще. Ты видишь, в какой кромешный ад превратили нашего барана. У чертей в преисподней, наверное, больше порядка. Он и твой храбрый начальник подает нам пример доблестной расправы с вином. Посмотри!» Родольфу засмеялся и подмигнул сидящим против него незнакомцам. Пьетро опасливо оглядывал их, угадывая в них иноземцев, хотя двое были одеты, как генуэзцы. Один молодой, красивый, другой постарше, с хитрыми глазами. Он щурил их, улыбаясь, и подергивал свою бородку. А двое других, своими густыми бородами и скуластыми лицами, напоминали татар, но одежда на них была странная. Какие-то грубого сукна-халаты с широкими закинутыми назад воротниками. Что это за люди? а цирюльник, как и раньше бывало, готов болтать с кем угодно, не стесняясь. И Пьетру вспомнился бородатый пьяный ломбардец, которого он потом узнал в повешенном на Соборной площади. Рудольфо, обратившись к незнакомцам, начал расхваливать доблесть солдат-генуэзцев, неприступность крепости и силу ее бомбард. Из того, как они слушали, Пьетро заключил, что два незнакомца, одетые по генуэски понимают Рудольфу, а вот бородачи вряд ли. Они только мигали глазами, уткнувшись в кружке с вином. Он заметил, как один из них, поставив кружку, перекрестился, вытер рукавом рот и, отвернувшись, стал смотреть на сидевших в харчевне, явно не интересуясь рассказом цирюльника. Франческино принес вино. Глаза мальчика были заплаканы, он испуганно и растерянно оглядывал харчевню, сидящих тут иноземцев, и даже Пьетро, словно видел его в первый раз. Подошла и Джанинна, и, обняв Франческину за шею, удержала его около себя. «Ну вот, Пьетро, видишь?» — голос ее дрогнул, и глаза заволоклись грустью. Овладев собой, она улыбнулась. «Ну вот», — сказала она, понизив голос. Сегодня последний день, и как нехорошо, что так много чужих людей. Мой бедный Маттео, наверное, все это видит оттуда. Она подняла голову к потолку, и ему очень неприятно смотреть, во что превратился его золотой баран. Родольфо увлекся разговором с незнакомцами и не слышал ее, а она, помолчав, продолжала. — Вот мы с Франческино уедем. Попробуем как-нибудь пробраться на родину. Да как еще доедем? Да как еще там? Я привыкла к Салдае, а Франческино вырос здесь. Он осиротел совсем маленьким, когда мы с Матео взяли его к себе. Он тоже привык. Бедный мальчуган не удержался и уткнул свое чумазое лицо в платье Джанинны. Она стала гладить рукой его курчавую голову. — Перестань, Франческину, не надо ты же взрослый мужчина, тебе стыдно плакать. А что ты, Пьетро, хотел мне сказать?» Петру смутился, взглянул в сторону Рудольфу и незнакомцев и привстал. Джанинна поняла. «Пойдем», — сказала она, — «обойдутся пока без нас». И, не отнимая руки от шеи мальчика, пошла вместе с ним к двери. Петру пошел за ними. Когда закрыли за собой дверь в комнате Джанинны, Назойливый шум харчевни сразу стих. На полу комнаты лежали один на другом большие узлы, возле них стояли две зашитые в полотно корзины и одна еще пустая, маленький сундучок, обшитый железными полосами. У стены стоял пустой остов кровати. Стульев не было, и все трое стали подальше от двери у окна. В тишине этой грустно опустошенной комнаты Пьетро еще больше смутился. «Теперь ты можешь говорить все, что хочешь», — сказал Джанинна, но, увидав его замешательство, постаралась помочь ему. «Может быть, ты хочешь, чтобы я разыскала там на родине кого-нибудь? Рассказала о тебе?» Пьетро опустил голову. «У меня нет никого», — тихо сказал он. «Я как Франчески, но только у него... Я вот что...» Перебил он самого себя, подняв голову. «Я хотел... Меня ведь сегодня только одного и выпустили из крепости. Помог цирюльник, и Рафанатим не разрешил, но приказал скорее возвращаться. от меня и попросили все товарищи попрощаться с тобой от них, поблагодарить за твое угощение и пожелать тебе счастья. Ведь мы все там сироты, а у тебя были как дома». И никогда мы не забудем ни тебя, ни золотого барана. Вот они меня и просили. Слова Петрова взволновали Джанинну. Слушая его нехитро сплетенную речь, угадывая его плохо скрываемое волнение, она смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых светились и ласковость, и грусть, и желание хоть как-нибудь утешить, поддержать, этого одинокого человека, обреченного на тяжелые испытания. — петр мой милый, — сказала она, когда он замолчал и снова опустил голову, переступая с ноги на ногу, — спасибо тебе и всем. Всем скажи, что я благодарю их, что мне очень тяжело покидать всех вас. Но кому мы с Франческино здесь нужны теперь? Я должна скорее спасти его от опасности. Сарацины никого не помилуют. Мне страшно даже подумать, что будет с оставшимися, если и ворвутся в предместе. О, Пресвятая Дева, молись за нас!» Она перекрестилась, взглянув на пустую, криво висящую на стене, подставочку с засохшим веночком можжевельника, и замолчала на мгновение, проведя рукой по лбу, словно отгоняя страшные мысли. Потом положила руки на плечи Пьетро, И, стараясь улыбнуться, продолжала. — А вы в крепости? О, вы постойте за себя! С таким капитаном, как Динегро? С такими молодцами, как Рафанати или тот ваш старик, как его? — Дончьяри, — подсказал Петру. Дончьяри, — повторил Джанин. — Да, этот старый волк и не таким еще перегрызал горло. Только знаешь, что, Петру? послушай моего совета. Верь только им. И Родольфу. никого больше не слушай, ни своих, ни чужих. Не слушай рассказов горожан из ополчения. Я уверена, среди них есть всякий изброд, кто их знает. А больше всех слушай Родольфу. Ты еще не знаешь, какой это человек. — Я хорошо знаю, — перебил Пьетро. — А помнишь, в тот вечер, здесь, у входа в харчевню, ты уверял меня, что он колдун и пройдоха? Ну скажи, что заставляет его оставаться с вами, когда даже капелланы тот убежал? Я знаю, он останется и будет вам всем помогать советом и делом. Держись за него, делай так, как он скажет, и ты, Пьетро, останешься жив. Я чувствую это, как я чувствую, что солдая не сдастся. Когда вы прогоните сарацин, и ты отбудешь свой срок, приезжай в Геную и разыщи нас». Там в порту есть много старых моряков, которые знали Матео. Они тебе и скажут, где меня найти. А мы каждый день будем ходить в порт и слушать новости. Мы будем все знать про вас и будем ждать тебя. Правда, Франческино?» Мальчик утвердительно закивал головой. Слушая эти слова, Петру подумал, что, может быть, и в самом деле ему удастся остаться в живых и вырваться, наконец, из этого тяжелого плена. А мысль о том, что там, на родине, кто-то будет думать о нем и ждать его, возвращала давно утерянную надежду. Глядя в приветливые глаза Джанинны, он улыбался. — Ты знаешь, Джанинна, я с башни видел, как ты снимала барана. — Где он? — О, я и забыла тебе рассказать, — всплеснула Джанинна руками. Пойди, пойди сюда. Она подвела его к окну и шепотом, словно боясь, что кто-нибудь подслушает, сказала: Видишь вон ту корявую яблоню? До нее отсюда двадцать шагов, и от нее на север еще двадцать. Там большущий камень. Его не сдвинуть и сотни людей. Под ним мы две ночи копались с Франческино, вырыли яму и в ней похоронили барана. Когда вы прогоните Сарацин, выкопай его и повесь опять на крюк. Пусть помнит все о Джанине из Салдаи. Только не проговорись никому и хорошенько запомни. Двадцать шагов от окна прямо и двадцать на север. Смотри. Я тебе верю. И Джанина погрозила ему пальцем. А теперь давай простимся, а то мои новые гости соскучились, наверное, без меня. На этот раз она обвела шею Пьетро руками и крепко поцеловала его. Пьетро ответил ей тем же. Глядевший на них Франческину скривил рот, и крупные слезы покатились по его щекам. Он бросился к Петру, приподнялся на носках и, ухватившись за его шею, тоже крепко поцеловал. Лицо Пьетро залилось краской. «Вот теперь я не один», — с восторгом сказал он. «Но как же ты поедешь? С кем? Говорят, что в горах грабят татарские разбойники. Об этом не беспокойся. Рудольф обещал помочь и поможет. Я ему верю. Пойдем к нему». И Джанина открыла дверь. Харчевня по-прежнему шумела. Пьетро наклонился к Джанине. Он снова свел дружбу с какими-то... «О, нет, не бойся, это и есть мои спутники». Джанина побежала к рыбакам ее звал, махая руками, Паолу. Петру сел на свое место и, нахмурившись из-под лобья, стал рассматривать незнакомцев. Почему именно их выбрал цирюльник в спутнике Джанинни? Особенно он те угрюмые бородачи не внушали ему доверия, тем более в такое смутное время. Рудольфа, не обращая на него внимания, болтал с незнакомцами. Судя по одежде и золотому перстню на руке одного из них, они должны быть зажиточными людьми. Купцы, наверное. А что за люди те, другие? Одетые бедно, он заметил на локте одного из них широкую заплату, с которыми, однако, эти сидят рядом, говорят с ними, как с равными, вместе пьют вино. Вглядываясь в иноземных купцов, Пьетро невольно обратил внимание на особенное, Спокойное выражение лица одного из них, молодого и рослого, не такое, как у всех других сейчас в солдате на приветливый взгляд его светлых глаз, смотревших на цирюльника, на его неторопливые движения и медленную речь. Когда Пьетро садился за стол, он слышал, как этот купец сказал, что у них в стране тоже очень чтут святого Георгия, считают его покровителем коней и коневодов. Какой же они верой!» На слова Цирюльника о том, что монахи, пугая народ адом, сеют страх и смятение, купец заметил, что самым тяжелым грехом считает невежество, которым, по его мнению, отличается всякий монах-францисканец. Рудольф неожиданно прервал раздумье Пьетру, повернувшись к нему. «Я понял, мой дорогой, — сказал он, — что ты пришел проститься с Джанинной». «Вот мессера, — Вот Сэр, обратился он к незнакомцу, — наш солдат Пьетро, тоже друг здешней хозяйки, как и все мы из крепости, как и те рыбаки, у стола которых, вы видите, она сейчас стоит. Все мы просим вас не отказать ей в вашем высоком покровительстве. Пьетро смутился и особенно был поражен, когда незнакомец, взглянув на него, приложил руку к груди и поклонился. Андреа, — Купец из Московии, — объяснил цирюльник, — едет к себе на родину. Он обещал мне захватить с собой Джанину и Франческину и довести их до границ татарии, а там уже они доберутся сами. Петр молчал, прислушиваясь к ответным словам московита. — Дороги в Салдаю хорошо известны нашим купцам, — говорил тот. — За четыре столетия нашей торговли с Газарией... Мы научились отличать друга от недруга. Нам хорошо известны и изворотливость ваших купцов и вероломство татар. С ними у нас давние счеты. Много они пролили нашей крови на нашей земле. Долго стонала она от татарского надругательства, но нашего народа не сломить. Наши предки с незапамятных времен жили по берегам здешнего моря. Народ наш всей здешней землей Испокон века владел, и людьми и верой нашей от моря Сурожского до Орд Степных Татарских земля здешняя полнилась. — А как же вышло так, — спросил Рудольфо, что ваш народ уступил место другим? Ведь, насколько я знаю, ваших людей теперь можно встретить только далеко в горах. — Верно, — ответил московит, — ушли они от несметной и жестокой Орды татарской. А ваши властители тогдашние татарам помогали. Помолчав, он прибавил. Но горевать нам не к лицу. Вот покончит наша Москва в степях с ордами татарскими, и наступит спокойствие на земле нашей. А если сарацины захватят Газарию? Московит улыбнулся. Не страшны нам будут сарацины. Как орды метем сейчас, так и сарацин. «В море сметем!» «А, впрочем, загадывать нечего, на все воля Господня!» горевать-то к нам, русским, не к лицу это!» «Мальчик!» — крикнул он Франческино. «Принеси-ка нам всем еще по кружке вина!» Когда вино было подано, он встал и, протянув свою кружку к Пьетро, сказал «Выпьем за вашего храброго консула». Это да поможет святой Георгии ему и вам всем отбиться от неверных. Все, что говорил московит, поражало Пьетро. А еще больше то, что знатный и богатый купец говорит и пьет с ним, простолюдиным солдатом, как с равным себе. Однако он не мог поверить в искренность купца. Ему все казалось, что тот не в меру, от вина, может быть, расхваливал своих соотечественников и с какой-то корыстной целью хвалил консула, как всякий купец идет на всякую хитрость, торгуя словами, лишь бы заключить выгодную сделку. А какая сделка у него с цирюльником, с которым он обращается, как с давнишним приятелем? На какой товар? Размышления Пьетро были прерваны криками и звуком разбитой посуды у стола, где сидели рыбаки. Там происходила потасовка. Рудольфов вскочил и, перекинув ногу через скамью, схватил Пьетро за рукав. «Пойдем -ка — Пойдем-ка! — крикнул он. С трудом протискиваясь сквозь толпу, плотно обступившую дерущихся, они увидели, как с другой стороны, разбрасывая толпившихся и награждая их ударами своего увесистого кулака, движется Рафанати с багровым от вина лицом, надувая щеки и топорщи усы. Они увидели, как он достиг середины толпы и, отшвырнув какого-то человека, нагнулся. Через мгновение он снова выпрямился, держа в руках барахтающегося переводчика. Грек силился освободиться, барабанив волосатыми руками по плечам и грудиров фанати и дрыгая ногами в одних чулках. Толстое потное лицо его было в крови, под выпученным глазом вздулся синий кровоподтек, Рукава разорванной рубахи болтались лентами. Покрывая крики, гремел голос Рафанати. — Я тебя отдам крысам на закуску, толстобрюхая свинья! Что ты говорил про нашего консула? Что ты врал тут про наших солдат? Как не говорил, когда я сам слышал, что ты проповедовал чертову плешь? Я тебя научу у чертова пузо, как мутить народ. «Предатель!» Много еще своих любимых словечек, давно знакомых Пьетро по казарме и учениям, выкрикивал Рафанати, а грек визжал и хрипел, задыхаясь в могучих объятиях. Когда Рудольф и Пьетро пробрались, наконец, к месту драки, они поняли из криков рыбаков и Рафанати, что грек уговаривал рыбаков не идти в ополчение не защищать крепости, говорил, что консул предался сарацинам, а когда он начал расхваливать кротость великого визиря, который якобы не собирается делать никакого зла и не тронет никого, кто останется вне крепости, старик Паоло не вытерпел и ударил грека. — Отдайте его нам! — кричал Паоло. — Слишком для него много чести кормить ваших крыс! Мы его лучше скормим нашим рыбкам! Они за зиму проголодались, бедняжки! — А ну-ка ты! — крикнул Рафанатий, увидев Пьетро. — Держи-ка этого подлеца! Рудольфа с московитами пришли на помощь, и бородатый московит, растолкав плечами и локтями прижатых к Пьетро людей, схватил грека в охапку и вынес его из харчевни. Пьетро кинулся за ним. Яркий дневной свет и тишина, огромные фигуры широкоплечего, бородатого незнакомца в меховой шапке с красным верхом, а главные его рука, как тяжелые клещи, держащие за плечи, смирили грека. — Живей! — буркнул Рафанати Пьетро. — Один справишься? — Теперь справлюсь. — Пошли, — сказал Раффанати. И они быстро зашагали к крепости.